Только тогда, когда фашизм рассматривается как антинациональное международное движение, становится понятно, почему нацисты с непревзойденной прохладой, не отвлекаясь на национальные сентиментальности или сомнения относительно блага своего народа, позволили своей земле превратиться в руины. Немецкая нация лежит в руинах вместе со своим террористическим режимом, просуществовавшим 12 лет. Но полицейский аппарат его работал безотказно, вплоть до последней минуты. Демаркационная линия, которая в последующие десятилетия и, возможно, еще дольше, будет разделять Европу четче, чем все национальные границы прошлого, проходит прямо посередине Германии. Общественное мнение в мире не в состоянии понять эти самостоятельно созданные руины. Они лишь частично объясняются давними нигилистическими наклонностями нацизма, их идеологией гёта де которая предсказывала бесчисленные катастрофические бедствия в случае поражения. Необъясненным остается то, что ни одну из этих оккупированных стран нацисты, похоже, не оставили в такой разрухе, как саму Германию. Кажется, как будто они сохранили свою террористическую машину и с ее помощью продолжали свое с военной точки зрения полностью бесполезное сопротивление только для того, чтобы воспользоваться любой возможностью, позволяющей осуществить полное уничтожение. Но даже если верно рассматривать чисто разрушительные наклонности фашизма в качестве одной из наиболее активных сил движения, было бы опасной ошибкой истолковывать эти разрушительные импульсы, к достигающей наивысшей точки в театральном, суицидальном стремлении, направленном против движения как такового. Возможно, нацисты планировали полностью уничтожить Германию. Возможно, они рассчитывали на разорение всего европейского континента путем уничтожения немецкой промышленности. Возможно, они рассчитывали оставить союзникам бремя и ответственность за управление неуправляемым хаосом. Но, конечно, они никогда не хотели ликвидировать само фашистское движение. Очевидно, что, по мнению нацистов, простое поражение Германии означало бы гибель фашистского движения. Но, с другой стороны, полное уничтожение Германии дает фашизму возможность превратить исход этой войны просто во временное поражение движения. То есть нацисты принесли Германию в жертву будущему фашизму. Хотя, конечно, еще вопрос окупится ли эта жертва в долгосрочной перспективе. Все дискуссии и конфликты между партией и Верховным командованием, между гестапо и вермахтом, между представителями так называемых «правящих классов» и реальными правителями партийной бюрократии касались именно этой жертвы, что для нацистских политических стратегов было очевидной и необходимой вещью, но для попутчиков из числа военных и промышленников это было невообразимо. Как бы не оценивать шансы этой политики на выживание фашистского интернационала, после объявления о смерти Гитлера сразу стало ясно, что гибель Германии, то есть уничтожение мощнейшего центра силы фашистского движения, вовсе не означало исчезновение фашизма из международной политики. Несмотря на текущую расстановку сил, ирландское правительство выразило свои соболезнования больше не существующему правительству Германии, а Португалия даже объявила два дня траура, что было бы очень необычным шагом даже в обычных обстоятельствах. В позиции этих нейтральных государств больше всего поражает то, что в то время, когда ничто, по-видимому, не ценится так высоко, как грубая сила и абсолютный успех, они осмелились действовать так бесцеремонно по отношению к великим державам-победительницам. Де Валера и Целазар не идеалисты-дураки. Они просто оценивают ситуацию несколько иначе и не верят, что власть тождественна военной силе и промышленному потенциалу. Они считают, что нацизм и все связанные с ним идеологические элементы проиграли только битву, а не войну. А так как по опыту они знают, что имеет дело с международным движением. Они не считают уничтожение Германии решающим ударом.